Осталось только тупое недоумение. Зачем уехала? Куда уехала? Зачем уехала? Куда уехала? Потом он появился дома. Укубала молча приняла его шапку, шубу, валенки и отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу буранного едыгея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрящими Они ничего не выражали, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. У Кубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля. Чай горячий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 Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Коронара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едыгей привязал повод не до уст, как пояс у наватники, чтобы верблюд не вырвался и не убежал, и чтобы иметь руки свободными, и ухватившись обеими руками за кнутовище, принялся стегать бичом отана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он буранного коронара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгая ругательство и проклятия, «На тебе! На, подлая скотина! Это все из-за тебя!»